благодарности. Я хотел бы поблагодарить удивительных слушателей моего утреннего шоу, которые вдохновили меня своими вопросами, касающимися отношений между мужчинами и женщинами. Я хотел бы поблагодарить Дэни Милнер, перед которой стояла нелегкая задача поместить на бумаге мои слова и иногда уникальные фразы и сделать их удобочитаемыми читаемыми для рода человеческого. Иначе говоря, Я использовал ее как переводчика, и ей блестяще удалось сделать мои мысли весьма удобочитаемыми. Моя признательность Шерли Стробери, соведущая моего утреннего шоу, и Эльвири Гузман, моему агенту по рекламе, они обе присутствовали на всех сеансах написания и редактирования этой книги и бомбардировали меня вопросами, сценариями и женскими точками зрения, которые мы, мужчины, не смогли себе и вообразить». Две совершенно разных точки зрения, одна одинокой бездетной женщины, а другая разведенная женщина с ребенком, позволили мне получить широкий спектр вопросов, без которых эта книга не была бы столь исчерпывающей. Спасибо моей жене Марджери, которая сделала мою жизнь настолько насыщенной и полной, а самое главное, настолько спокойно счастливой, что это позволило мне сесть и поразмышлять о том, что выходит за рамки моих нынешних обстоятельств. Ее жизнерадостность сделала меня более жизнерадостным человеком, что позволило мне стать гораздо более щедрым, чем я когда-либо был. Спасибо моему небесному Отцу, который создал каждое благословение, которое я когда-либо знал в своей жизни. Ему я отдаю всю славу, честь и хвалу. Книгу читал Александр Золотая Рыбка Шаронов Звукорежиссер Алексей, герой-любовник, Фомиц.